Глава 16. Дагур. В ночном воздухе висела прохлада, а окрестности завораживали своей красотой. Выходя из охотничьего домика, Дагур понятия не имел, куда им идти в поисках Бенни. В свое время тот рассказывал ему, что требуется от трех до четырех часов, чтобы обойти весь остров. Как и раньше, им пришлось пробираться через высокую траву, однако теперь различать тропинку было сложнее. Александра вызвалась сопровождать его, и ему вдруг показалось, что он перенесся на десять лет назад. В те времена она всегда ходила за ним по пятам, хотя он не испытывал к ней особого интереса, несмотря на ее привлекательную внешность и добрый нрав. А потом она исчезла из его жизни, переехала на восток страны, и на этом все закончилось. Иногда Дагур задавался вопросом, могла ли их юношеская дружба перерасти в нечто большее, сложить все иначе. ты знаешь куда идти спросила александра чуть ли не шепотом может тем скалам что бэйни вчера показывал как думаешь мысли дагура были заняты кларой она сказала что снова ляжет спать но он сильно сомневался что ей хоть на минуту удастся сомкнуть глаза что же все таки произошло жуткий крик клары разбудил его посреди ночи и у него перехватило дыхание Ему почудилось, будто это его покойная сестра пытается докричаться до него с того света. Вероятно, именно такой крик испустила она на пороге смерти. Однако, проснувшись окончательно, он стал рассуждать здраво и немного успокоился. Дагур надеялся, что ночное происшествие с Кларой – это просто случайность, которая больше не повторится. «Новая непривычная обстановка часто выбивает людей из колеи», – убеждал он себя. Окруженные великолепным пейзажем, они с Александрой почти всю дорогу молчали, словно боясь нарушить всепоглощающую, таинственную тишину, которая царила на острове в этот предутренний час. Как ни парадоксально, но даже среди этих великолепных просторов Дагура не оставляло чувства, которое было сродни клаустрофобии. Меж пучков высокой травы они продолжали свой путь к скалам. Дагур шел на несколько шагов позади Александры. «Смотри, Вдруг сказала она, остановившись как вкопанная и указывая на что-то впереди.